Леонид Млечин. «Кристина плюс Сергей. Равняется смерть. Любовь под присмотром КГБ. Роман. Москва. ЗАО «Издательский дом. Аргументы недели. 2018 год». Категория 16+. Аннотация Герой романа. Влюблен в иностранку по имени Кристина. Дочь греческого судовладельца по имени Аристотель. Самого богатого человека в мире который, в свою очередь, женился на вдове американского президента. И Кристина готова выйти замуж за советского разведчика. Тогда весь огромный флот, который принадлежит ее семье, будет работать на советскую экономику, если только она сама останется жива. Семью Кристины преследуют могущественные враги. Ее брат Александр погиб в авиакатастрофе, мать нашли мертвые в постели, а отец внезапно умер и она не сомневается в том, что его убили. Действия переносятся из Кремля в Белый дом, из кабинета председателя КГБ на Лубянке, в кабинет министра иностранных дел на Смоленской площади и в кабинет генерального секретаря, где принималось окончательное решение о судьбе влюбленных. И герою романа, офицеру внешней разведки КГБ СССР, придется выбирать между исполнением служебного долга и любовью.